«Что слышал я?» Сказал он, наконец, медленно. «Что сейчас произошло со мною?» И вот воспоминание вернулось к нему, и он сразу понял все, что произошло между вчера и сегодня. «Вот камень», — сказал он, — гладя себе бороду, на нем вчера утром сидел я, а здесь приходил прорицатель ко мне, здесь впервые услыхал я крик, только что слышанный мною великий крик о помощи. «О, люди!» «Это о помощи вам!» — говорил мне вчера утром старый прорицатель. «Помощью вам хотел он соблазнить и искусить меня!» «О, Заратустра!» — говорил он мне, «Я иду, чтобы ввести тебя в твой последний грех!» «В мой последний грех!» — воскликнул Заратустра, гневно смеясь над своим собственным словом. «Что же было оставлено мне?» как мой последний грех. И еще раз погрузился за ратустра в себя. Опять сел на большой камень и предался мыслям. Вдруг он вскочил. Сострадание! Сострадание! К высшему человеку! Воскликнул он, и лицо его стало как медь, Ну этому было свое время. Мое страдание и мое сострадание. Ну что ж, разве к счастью стремлюсь я? Я ищу своего дела. И вот лев пришел. Дети мои близко. Заратустра. Созрел, час мой пришел. Это мое утро, брежет мой день. Вставай же, вставай, великий полдень. Так говорил Заратустра, и покинул пещеру свою, сияющий и сильный как утреннее солнце, подымающееся из-за темных гор. Конец озвученной книги Читал Николай Казиев. Киев, 1991 год.